Голова шестнадцатая. «Эй, ты куда?» С оставшимися отрядами сошлись только к вечеру. Теперь у нас осталась одна задача – отработать с тыла в самый ответственный момент. Лагерем стали в нескольких километрах от Сумеречного и наступило затишье. Полного бездействия, конечно, не было, в любом отряде всегда найдется чем заняться, тем более, что расслабиться солдату никогда не дадут. Но это не касалось командного состава, а именно нас. Пока выдалась пауза, я приводил в порядок оружие. Ведь за последнее время, а точнее с тех самых пор, как я покинул город в Кунге Урала, мне так и не выпало возможности почистить стволы. А это очень важно. Оружие должно быть в порядке. Никогда бы не подумала, что мне придется вот так, на войне. Задумчиво произнесла Линза. Можно подумать, ты до этого пирожки продавала, хохотнул штамп. — Это другое, — отмахнулась она. — Ты не понимаешь? — Да что тут другого-то? — не унимался тот. — Стреляй себе и стреляй. — Штамп. То в мутанта стрелять, где от моей ошибки только моя жизнь зависит. — А это за вас всех отвечать? — попыталась объяснить ему Линза. — Ой, да тебе все равно не понять. — Что думаешь, Сумрак? — вступил в беседу Гарпун. — Сможем мы победить? — Не знаю, Гарпун. Пожал я плечами. Хочется в это верить. «Вообще, шансы у нас неплохие». Борода сказал, что город готов к осаде и защите. «Подошел Кок. Без поддержки крупным калибром и артиллерии царь вряд ли нас возьмет». «Мы не знаем всех его планов», — осмотрел я всех. «Никогда не пренебрегайте противникам, тем более таким, как наш». Шли вторые сутки. Безделье уже начало заражать и расслаблять всех. «Войско царя так и не появилось». Нужно было сделать вылазку, чтобы понять, что происходит. По всем нашим подсчетам, они должны были появиться едва ли не на следующий день после нашего объединения. Вот только люди, которые наблюдали за нашими стенами, докладывали, все спокойно, никого нет. И это было самое странное. Да, мы уничтожили основной его аргумент, но это не повод отводить людей. Армия не выдержит таких поворотов. То атакуем, то отступаем. С другой стороны, а кто их спрашивает? И все равно отступить сейчас будет глупо. Да, танков больше нет. Но войско превосходит нас по численности в десять раз. А это не шутка. «Кок», – позвал я начальника разведки, – «отправь людей на путь следования царя. Нужно понять, почему их до сих пор нет». Тот молча кивнул и пошел раздавать распоряжения. Спустя какое-то время четверо разведчиков скрылись в лесу. Снова потянулись долгие часы ожидания. Вести от людей Коко не было до самого вечера. Но вот, наконец, появился их командир, и вид у него был крайне озадаченный. «Они стоят», — коротко доложил тот, — «примерно в десяти километрах от Сумеречного». «Стоят и все?» — не понял я. «Почему?» «Нужно было спросить», — приподнял бровь Кок. «Кок, ты меня специально бесишь?» — взорвался я. «Сумрак, давай на чистоту. вдруг обрезал меня тот. Я не просил у тебя эту должность и понятия не имею, как нужно организовывать подобную работу. И согласился я на это только ради нашей дружбы, но и потому, что других более подходящих кандидатур не видел. Извини, друг, я опустил глаза. Сам понимаешь, нервничаю. Я попробую узнать, почему они стоят на месте. И внукок, показывая, что принял извинение. Постой, остановил его я. Хотя ладно, отмахнулся, потеряв нить вопроса. Что-то не давало мне покоя, какая-то мысль блуждала рядом, на самой поверхности, но я никак не мог за нее ухватиться. Чего они ждут? Почему не продолжают движение? Ждут подкрепления? Или приказа? Как понять? Не успел Коко идти, как в вечерних сумерках я увидел его возвращающуюся фигуру. Что? Сразу подпрыгнул я, когда увидел его еще более озадаченный вид. Я не совсем понял, начал тот. «Но мне сейчас сказали, что царь прилетел в лагерь». «В смысле прилетел?» «Это точная фраза?» Набросился я на него с вопросами. «Как именно они это сказали?» «Сам спроси». Кок протянул мне рацию. «Сумрак Соколу, прием!» Сделал я запрос. «Сокол на связи, прием!» Отозвался старшей группы. «Доложите обстановку в лагере противника, прием!» Спросил я. «Войско стоит на месте!» «В расположение только что прибыл царь. Сейчас наблюдаем движение в лагере. Прием!» – ответила рация. «Уточните, на чем прибыл. Прием!» Продолжая нервничать, спросил я. «На чем прибыл, не знаем. Он прилетел на какой-то машине. Прием!» Ответил тот, а меня вдруг пробило зноб. «Опишите машину!» – севшим голосом спросил я, даже забыв сказать прием. «Похоже на каплю. Сверху железные крылья, которые вращаются». Очень похоже на вертолет, который имеется в старых методичках, но он странный, прием, ответил старший, а у меня, кажется, остановилось дыхание. Почему он странный? Что с ним не так? Продолжил допытываться я. Такое ощущение, что он из пластика весь, ответил разведчик, и он маленький. Фу! Наконец-то я смог выдохнуть. Это гражданский вертолет, продолжайте наблюдение, конец связи. Я вернул рацию Коку, но не выпустил ее из рук. Так и стоял задумчивым видом с ней в зажатой руке. «Что думаешь?» Вывел меня из тупора Кок. «Вертолет? Это очень плохо». Тот, о котором они сказали, не очень, покачал головой я. Он не будет рисковать собой. Меня больше беспокоит вопрос, где он взял пилота. Подобной техники много, но пользоваться ей нужно уметь. Даже на танке просто так не поездить. А тут вертолет». «Если он сможет обучить людей, вот тогда это будет очень серьезный аргумент, похлеще, чем ракеты». «Что делать будем?» – не меняясь лица, спросил тот. «Его нужно убрать», – задумчиво ответил я. «Как можно скорее, пока есть возможность». «Пилота?» – переспросил Кок. «Царя, Кок, царя!» Я, наконец, отпустил рацию. «Готовься, друг, начинаем охоту». Пришлось очень долго объяснять своим, почему мы идем на такое задание вдвоем. И почему не хотим взять их с собой. Аргументы, что вдвоем проще и незаметнее, их мало волновали. Повлияло только то, что кому-то необходимо защищать Сумеречный, а они должны остаться и руководить этим процессом. Собирались недолго. Уже спустя 10 минут после принятого решения мы с Коком ушли. К лагерю царя вышли часа за два. Последние метры преодолевали ползком. Наконец мы были на месте и принялись за наблюдение. Лагерь как лагерь. Ничего необычного, люди заняты своими делами. Кто за костром следит, кто оружие очистит, кто под машинами лежит. Таиться им особой нужды нет, поэтому костры они жгут круглые сутки. Да и расположились в наглую, почти в поле. Прикрыты от прямого взгляда лишь холмами, которых всегда хватало под Нижним Новгородом. На всеобщем фоне лагеря выделялся только гражданский вертолет. Черный, с тонированными окнами. Оружия он на себе не имел и не представлял никакой угрозы. Но само по себе его появление уже вызывало страх. Авиация в этом мире была из разряда фантастики. Да, некоторые еще помнили такое чудо. Некоторые старики даже летали гражданскими самолетами. И дети часто просили их поделиться такими историями. Но чтобы вот так, спустя столько лет, увидеть вертолет своими глазами, Даже я, буквально недавно видевший подобные вещи, уже забыл, как они выглядят. И невольно задержал свой взгляд на железные птицы. Вот только здесь мы были совсем не для этого. Мне нужен был царь. Я шарил биноклем по всему лагерю и никак не мог его обнаружить. От этого я начал сильно нервничать. К тому же меня постоянно мучил вопрос. Почему мы не видели и не слышали появления вертолета? Хотя, если он шел прямо над деревьями, то за 15 километров неудивительно. И тем не менее, со стороны противника это была наглость. «Вон он!» – шепотом произнес Кок. «На девять часов, смотри!» Я кивнул и перенес свой взгляд в указанном направлении. Действительно, он показался. Вышел из большого шатра, видимо, поставленного специально для военного совета. Вслед за царем из него вытянулась целая вереница военачальников. «Хан Мамай, мля!» – буркнул я и приподнял свой винторез. «Расстояние большое!» Попытался остановить меня Кок. Я снова кивнул, но винтовка уже была прижата к плечу, а глаз наблюдал за целью. На расстоянии в тысячу с лишним метров царь казался крохотной фигуркой. Да, с такого расстояния его разве что линзы снять может. И не факт, что наглухо. Но ближе подобраться возможности нет, заметят. Мы и так на самом краю лесной полосы. Царь важной походкой прошел в сторону вертолета, и тот запустил двигатель. Лопасти начали медленно раскручиваться, наращивая свой бег. Петр открыл дверь. Запрыгнул в салон, и машина почти сразу оторвала свои лыжи от поверхности земли. Поднявшись буквально на десяток метров, чудо человеческой инженерной мысли направилось в нашу сторону. Это был шанс. Я снова припал к прицелу винтореза и попытался поймать глазок пилота. Вертолет стремительно приближался, и, наконец, мне удалось зафиксировать цель. Несколько раз, давив спуск... Я с удовольствием заметил, как вертолет завилял, а буквально через мгновение клюнул носом и начал свое неминуемое падение. Прогрохотав двигателем, он пронесся над нашими головами и с треском врезался в верхушки деревьев. «Быстрее! Нужно добить его!» Подорвался я с места. В лагере началось нездоровое движение, и в нашу сторону уже бежали. Мы с коком сорвались с места и бегом направились к месту падения. Бежать пришлось недолго – Вертолет рухнул буквально в километре от нас. «Прикрой!» – выкрикнул я и направился к кабине. Рванул в сторону двери и ничего. Только мертвый пилот. Царь ушел. Крови в салоне видно не было. Видимо, успел пристегнуться. «Он ушел! Смотри следы!» – выкрикнул я, уже рассматривая, в какую сторону мог двинуться царь. Времени оставалось все меньше. Уже было слышно голоса преследователей или спасателей. «Нужно уходить!» – тронул меня Кок. «Знаю!» Огрызнулся я, и в этот момент смог разглядеть, в каком направлении ушел враг. «Давай туда!» – махнул я рукой коку. Едва мы встали на след, как сзади послышались первые выстрелы. Пришлось бросить преследование и уходить самим. Разойдя в стороны, мы рванули вглубь леса. Преследователи, скорее всего, тоже поделятся. Но мы на своей земле и знаем ее намного лучше. Не оборачиваясь, я достал пистолет и несколько раз выстрелил себе за спину. «Какие-то секунды форы мне это даст!» Кок уходил молча, не огрызаясь и не определяя своего положения выстрелами. Впереди показалась балка оврага. И я тут же нырнул в нее. Дальше припустил уже по ее дну и почти сразу скрылся за поворотом. Быстро осмотрелся и начал карабкаться наверх. Уходить по очевидному коридору смысла нет. Взобравшись на крутой склон, я нырнул в кустарник и помчался через лес. До ближайшей хорошей норы было не так далеко. Там впереди должна находиться старая, давным-давно брошенная деревня. Забросили ее задолго до войны. Сейчас понять, что здесь что-то находилось, можно было только при тщательном осмотре. Там, под одной из сосен, выросшей на месте, где когда-то стоял дом, имеется лаз в подвал. Видимо, дом был построен еще при царском режиме и имел основание из камня и красного кирпича. Именно из этого кирпича и был выложен подвальный этаж, имея арочные своды потолка вместо обычного деревянного перекрытия. Время взяло свое, и это основание давным-давно заросло. Для человека со стороны оно было скрыто кустарником и хорошим слоем земли. Деревянный верх давным-давно сложился внутрь и успел превратиться в перегной, на котором уже успели вырасти кусты и деревья. Оббежав сосну, я нырнул в узкий лаз по ее корням. И оказался в старом подвале. Я упал на спину и попытался выровнять дыхание, которое с хрипом вырывалось из моих легких. Интересно, куда рванул кок? Наверняка в один из наших секретов. Здесь, в старом подвале, мы организовали схрон. Спрятали еду, патроны и немного одежды. Даже вода имелась. Фонарь я включать не стал, чтобы не выдать свой тайник. Немного отлежавшись, на ощупь двинулся вглубь. Отыскав лежак, прилег и начал строить планы. Интересно, куда направился царь? Скорее всего, сделав крюк, он вернулся в свой лагерь. Я бы именно так и поступил. Тем более, что преследование должно сбить нас со следа. Там он окажется под защитой. И после нашего наглого нападения мы уже вряд ли сможем его повторить. Но это только на первый взгляд. Блин, сколько мне здесь лежать? Пока я тут валяюсь, царь уже меняет свой маршрут. Нужно бы выбраться и попытаться перехватить его. Сверху была тишина. Возможно, преследование быстро потеряло меня. А может быть, по свежей памяти не рискнули продолжать. Ведь буквально недавно мы именно так и выманивали на себя армию царя. Нужно выбраться и посмотреть. Я щелкнул кнопкой на маленьком фонаре. Тонкий луч выхватил часть арочного потолка и подсветил пространство вокруг. Закрепив фонарь в таком положении, я быстро осмотрелся. Так, вот именно то, что мне нужно. Буквально перед глазами стояли вдоль стены несколько стволов. Выбрав свой любимый вал, я набил несколько магазинов и добавил их к уже имеющимся. Подхватив фонаря, подобрался ближе к выходу и, погасив его, прислушался к звукам снаружи. Было тихо. Нужно рискнуть. Есть еще шанс поймать его. Я осторожно пробрался к лазу и выглянул наружу. Никого, и это хорошая новость. Теперь бы понять, куда двигался царь и как его найти. Я окончательно вылез на поверхность, слегка отряхнул камуфляж и затер следы своего присутствия. Отошел на пару шагов, осмотрел вход. Вроде нормально. «Ладно, пора двигать». Примерно прикинув направление врага и предположив его маршрут, я начал движение. По моим прикидкам, нужно было немного вернуться назад и пройти вдоль расположения лагеря. Так и поступим. В том, что я прав, убедился спустя час. Кажется, я вышел на след царя. По крайней мере, в этом направлении точно кто-то проходил и совсем недавно. Я прибавил шаг, не забывая при этом об осторожности. Крюк я срезал довольно большой. «Если все правильно подсчитано, то враг должен показаться совсем скоро». Буквально через полчаса впереди послышался едва уловимый звук. Как будто ветка под ногой хрустнула. Я тут же сбавил шаг и немного сменил направление, забирая ближе к расположению армии царя. А буквально через мгновение заметил мелькнувшую впереди фигуру. Недолго думая, я скинул ствол и дал короткую очередь. Человек тут же присел, а затем сразу рванул в другом направлении. «Сука! Промазал!» Сквозь зубы я отругал сам себя и начал преследовать своего врага. В том, что я вышел на след царя, сомнений не было. Человек двигался именно так, как я и предположил. Больше здесь делать нечего и некому. Несколько раз я выходил на огневой контакт, но тщетно. Дыхание сбилось от беготни по лесу. Руки трясло, и о прицельной стрельбе речи быть не могло. Единственное, в чем мне повезло, это сменить направление беглеца». Теперь он уходил в совсем другую сторону и, скорее всего, двигался к Нижнему Новгороду. Шансы затеряться в городе выше. Там практически не остается следов. В любом преследовании случаются такие моменты, когда либо удается настигнуть беглеца, либо он уходит. Со мной произошло второе. Царю удалось разорвать дистанцию, когда он стал огрызаться по мне из пистолета. Пришлось залечь, а враг тем временем повторял мой маневр с оврагом. В итоге темп погони упал, а мне больше приходилось читать следы, нежели ломиться за мелькающую впереди силуэтом. Радовало одно, цель была явно недалеко, и след оставляла вполне читаемый, так что рано или поздно я доберусь до него».